Вишня. В нашей стране после яблони второе по распространенности плодовое дерево. Относится оно к семейству розоцветных. Плоды вишни содержат сахара, пектин, органические кислоты, в основном яблоночную и лимонную, дубильные вещества, витамины С, В, П, П, каротин, фолиевую кислоту. Минеральные вещества – калий, железо, магний, особенно много меди, антикоагулянты, дающие положительный эффект при тромбофлебитах и другие вещества. Все это делает их весьма ценным диетическим продуктом. Употребляют вишню в свежем, сушеном и консервированном виде. Она улучшает аппетит, обладает антисептическими свойствами, оказывает отхаркивающий эффект. В свищем вишню используют при заболеваниях верхних дыхательных путей. Из вишни можно готовить сок, правда свежие ягоды богаче биологически важными компонентами и напитки. Приведем рецепт одного из них, называемого вишенка. Вишневый сок с мякотью 50 грамм, охлажденное молоко 80 грамм, сахарный сироп 20 грамм. И вишневый сок добавляют к жидким лекарствам для улучшения их вкуса. Листья вишни применяют при солении и мариновании овощей. В народной медицине в качестве мочегонного средства используют отвар вишневых плодоножек. Для его приготовления берут чайную ложку сухих измельченных плодоножек, заливают стаканом воды, кипятят 15 минут, настаивают и процеживают. Принимают отвар по столовой ложке, три 4 раза в день при отеках.